Глава 10 Дельтарун Игра безумных масштабов. Продолжение невозможно. Прежде чем пойти дальше, я должен предупредить. На момент написания книги «Привет из февраля 2023 года» вышло лишь две главы Дельта-рун из запланированных семи. Я всегда предупреждаю, если речь идет о моих домыслах, и обычно стараюсь не пускаться в пространные размышления. Но в этой главе будет и то, и другое. Что ж, предупрежден, значит вооружен. Поехали. Какой бы успешной и прекрасной ни была оригинальная история, авторы всегда рискуют, когда решаются на продолжение. И с Undertale все еще опаснее. Во-первых, Undertale продалась миллионами экземпляров, стала важным продуктом на сцене инди-игр и обзавелась толпой поклонников. Игра взорвала интернет, и никто, включая Тоби Фокса, этого не ожидал. Отсюда вытекает вторая причина, почему идея сделать сиквел рискованна. Fox 1. И он в одиночку, или почти в одиночку, принимает на себя оглушительный удар популярности. Спустя год после выхода Undertale, он написал в посте на Tumblr, что был сильно шокирован, узнав, как много людей любят его видеоигру, и что эта популярность его огорчает, в том числе из-за слишком яркого и шумного фанатского сообщества. «Иногда мне хочется, чтобы эту популярность можно было немного приглушить. Это странно, но я чувствую опустошение из-за нее». А потом приходит чувство вины за то, что я испытываю стресс, хотя, казалось бы, должен быть в восторге от популярности», — написал Фокс. Перед Тоби встали вопросы, на которые сложно дать ответы. Когда ты достиг таких высот, стоит ли забираться еще выше? Как не оступиться под взглядом огромной восторженной толпы? Я бы хотел когда-нибудь выпустить еще одну игру, но ожидания от нее будут слишком высоки. Впрочем, я хотел бы попытаться и превзойти самого себя. Написал Фокс в Твиттере в конце 2016 года. Вот как этот пост прокомментировал его друг Рид Янг. «Думаю, Тоби очень чувствителен, когда речь идет о вещах нравящихся публике. Это свойственно многим разработчикам, но Тоби на этом зациклен. Поэтому он так стрессует. Он хочет сделать все идеально и поэтому слишком давит на себя». Фокс, осмыслив ситуацию, решил сбавить обороты и не стал подпитывать надежды публики на продолжение. Так что то, что он сделал в 2018 году к Хэллоуину, профессиональным языком называется «Shadow Drop» — выпуск очень ожидаемого и востребованного продукта без предварительной рекламы и уведомления. Этот прием часто используют в сферах IT, культуры и видеоигр. Никаких напыщенных трейлеров, никаких цепляющих лозунгов в духе «Встречайте новую игру» от создателя Undertale, и даже никакого предупреждающего поста, Разве что в своем официальном аккаунте в Твиттере Тоби Фокс дал подсказку. Сменил аватарку на черный круг, а вместо имени поставил несколько квадратов. Многие сразу поняли, что Фокс к чему-то готовится. 30 октября 2018 года в интернете появились загадочные сообщения, в которых кто-то просил игроков подождать 24 часа, а затем вернуться и ответить на несколько вопросов. На следующий день тот же аккаунт опубликовал ссылку на непонятный сайт deltarun.com, откуда можно было скачать программу Survi Program, можно перевести как «программа для исследований». Обычно совсем не подозрительное приложение, от которого все антивирусы встают на дыбы. Установщик выводит на экран правила пользования, где указано, что «с этого момента вы должны безоговорочно согласиться со всеми условиями». «Очень дружелюбно». Все, кто хоть немного знаком с творчеством Тоби Фокса, уже сгорают от любопытства. Чтобы узнать, что же он придумал, многие пойдут на все, даже если для запуска программы придется майнить криптовалюту для загадочного принца с Ближнего Востока. Приложение просило не разглашать информацию в течение суток после первой публикации. Другими словами, Фокс просил воздержаться от спойлеров и не портить сюрприз другим игрокам. Ведь все сразу догадались, что Сурви Program на самом деле первая глава новой игры Фокса. «Скоро я выпущу следующую главу. Я создаю игру под названием «Дельта Рун». Она вторая в серии Undertale, пояснил Тоби Фокс некоторое время спустя в разделе «Часто задаваемые вопросы» на официальном сайте игры. «Я очень волновался, пока работал над ней. Ожидания фанатов так высоки, даже слишком высоки, и я был уверен, что каким бы ни вышел итоговый результат, фанаты будут разочарованы. Если вы играли в Undertale, вряд ли я смогу сделать что-то такое, что перебьет впечатление от первой игры. Но я решил, что могу создать что-то другое. Это не великая игра, но, думаю, вам понравится. Еще кое-что, что оставляет логическую недосказанность в преемственности Дельта Рун — вопрос, является ли она действительно сиквелом. Давайте уже обсудим слона в комнате. Дельта-рун — это анаграмма Undertale, если вы еще не заметили. И в игре на радость игрокам возвращаются любимые персонажи из Undertale. Териэль, Санс, Асгор и даже Альфис появляются в локации «Родной город». Однако на частые вопросы типа «Это продолжение?», Фокс отвечает так. «Пожалуйста, не думайте слишком об этом. Дельта-рун — это другой мир. Это другие персонажи, которые проживают совершенно другие жизни. Здесь разворачивается совершенно другая история. Я не знаю, как это назвать. Это просто интересная история, в которую вы можете поиграть после Undertale, если, конечно, у вас есть желание. Вот и все. Запутанный ответ. И изначальный вопрос останется открытым до тех пор, пока Фокс не выпустит все запланированные главы Дельта Рун. При этом, выпуская новое произведение со старыми героями, можно сказать, с тем же актерским составом, Тоби Фокс посылает два противоречивых друг другу сигнала, не завышайте ожидания, но не теряйте энтузиазма. 1. Дельтарун ⁇ это духовное продолжение Undertale. 2. Дельтарун ⁇ это не «Андертейл». О том, что Дельтарун не продолжает историю «Андертейл», говорил сам Тоби. По его словам, идея Дельтарун появилась задолго до оригинальной игры. В далеком 2011 году, когда я жил далеко от родного дома и учился в университете, я внезапно заболел рассказывал Фокс в 2019 году на официальном сайте nintendo Я так и не нашел лекарства и лег спать с высокой температурой, и тогда мне приснился яркий, удивительный сон. Мне снилась концовка видеоигры, и с тех пор я мечтаю создать ее и воплотить сон в жизнь. О, так вот оно что. Легенда о снах и видениях. Краеугольный камень Дельта Рун. Как бы странно это ни звучало, Вряд ли Тоби Фокс нас обманывает. Если верить твитам Тоби, удаленным но оставшимся в архивах, многие треки из Undertale, те же Bound Ruzzle и Hair изначально были написаны для одной игры, идея которой возникла раньше. Разрабатывать эту РПГ Фокс начал еще в 2012 но со временем забросил. В 2011 году, еще перед этим, Фокс писал даже более загадочные твиты. «На границе теней, где встречаются мечта и реальность». Фраза не несет никакой конкретики, но это не помешало фанатам предположить, что уже в те годы Тоби намекал на разработку Дельта Рун. Образы некоторых персонажей Дельта в частности, Лансера, Рудина, Хати, Кловера и Короля, тоже появились еще до выхода Undertale. Их на своем тамблер выложила художница Канатин в 2012 году в качестве дизайн-задания. Тоби Фокс написал мне и спросил, можно ли использовать образы моих персонажей, а в то время он еще не начал работать над играми. Это было так давно, что я очень удивилась, когда увидела их, живущих собственной жизнью в игре», — ответила художница на вопрос подписчика, поинтересовавшегося, как Фокс договорился об использовании ее работ. Скачок технологий. Как я уже упоминал в предыдущих главах, одной из претензий критиков к Undertale была ее графика, которая, по их мнению, слишком простая, особенно поначалу. Дельтарун в этом плане шагнула вперед. Пиксельная графика более детальная, лучше анимирована, да и цветовые решения очень интересны. Но при этом сохранен дух Undertale. Нравится это кому-то или нет. Забавное развитие графики, я бы даже назвал его консольным. Словно игра эволюционировала, как когда-то консоли. От 8-битных игр к 16-битным, от NES к Super NES. Поле боя тоже изменилось. Игра от первого лица, где противник стоит прямо перед нами, а главного героя мы не видим, все это осталось в прошлом. Теперь наша команда, да, героев несколько, сражается в стиле Final Fantasy. Персонажи расположены вертикально в левой части экрана. Вполне логичный ход, учитывая, что Тоби Фокс вдохновлялся Мадер, которая вдохновлялась Dragon Quest. Такое многоступенчатое наследие. Фишки, подсмотренные в Тохо и Марио энд Луиджи, остались и в новой игре, но представлены по-новому. Теперь игрок должен как можно ближе подойти к выпускаемым снарядам, при этом не касаясь их. И тогда команда получит дополнительные очки напряжения, нужные для магических атак. И раз мы сражаемся не одни, а в команде, система действий тоже изменилась. Теперь ходит не один персонаж, а два или сразу три. Время прохождения тоже поменялось по сравнению с Undertale. Только на первые две главы из запланированных семи потребуется столько же времени, а может и больше, чем на пацифистский путь Undertale. Так, ладно. Я вообще-то не собирался устраивать краткий обзор Дельтарун. Я скорее хочу подчеркнуть масштаб работы Тоби Фокса. Это уже не небольшая игра, разработкой которой может заниматься один человек. Дельтарун сложнее во всех отношениях: в графике, масштабе, механиках, вселенной. И Фокс это прекрасно понимает. За год до выхода второй главы в 2020 году он написал на официальном сайте. В отличие от Undertale, сейчас речь идет о проекте, над которым обычно работает целая команда, кропотливо продумывая каждый аспект. Сценарист, композитор, звукорежиссер, левел-дизайнер, дизайнер боевой системы, разработчик мини-игр и, наконец, гейм-директор. Но вместо целой команды всем этим занимаюсь я. Тоби работал над первой главой Дельта Рун в одиночку если не считать незаменимый Тэмми Чанг, вновь отвечающий за графику. Перед работой над новыми главами Фокс долго изучал программы и игровые движки, но в итоге остался верен своей первой любви, решив, что GameMaker Studio 2 подойдет лучше всего. Последний, но не менее важный аспект — Тоби Фокс страдает от хронических болей в запястьях. Жуткий недуг в периоды обострения, в частности, в начале 2020 года, не позволял Фоксу нормально пользоваться компьютером или играть на пианино. Часть работы он все же смог сделать — с частыми перерывами, регулярными упражнениями для рук и благодаря нескольким устройствам, включая системы голосового управления, педали для нажатия и шариковые компьютерные мышки. Об этом Фокс рассказал в сентябре 2020 года. Он задумывался об операции или специальной терапии, но решил подождать конца пандемии. Но главный вывод отсюда такой. Тоби Фокс поставил перед собой огромную задачу — а учитывая его здоровье и масштаб работы, одному ему справиться с этим было бы очень трудно. Для таких проектов нужна команда. Тоби Фокс и его друзья. Знакомство с командой Фокса начнем, разумеется, с Тэмми Чанг, которая никуда не делась и вновь нарисовала для игры огромное количество материала. Ну, а остальные… Кто в здравом уме захочет работать с Тоби Фоксом? Вот кто? Есть желающие? Когда он объявил, что ищет команду для работы над Дельта ему прислали свои резюме более тысячи человек. В этом нет ничего удивительного. В сообществе Undertale много талантов — композиторов, художников, аниматоров. Так что некоторые даже были готовы заплатить Тоби Фоксу за возможность поработать над его новой игрой. 17 сентября 2021 года официально вышла вторая глава Дельта Рун. И мы, наконец, узнали имена тех, кто помогал Тоби Фоксу в ее создании. Они указаны как члены основной команды разработчиков. В первую очередь отметим имя программистки Сары О'Доннелл, отвечавшей за перенос первой главы на Nintendo Switch. Она заслужила отдельную благодарность, так как не первый год помогала Фоксу с его проектом. Фокс описал ее работу так. «Она занимается всеми сложными вещами, о которых вы даже не подозреваете». Следующее имя Таксидерби. Вы уже слышали этот псевдоним. Именно так зовут создатели одной из самых популярных фанатских игр по вселенной Undertale — Undertale Red. Да, это просто битва с противником, но какая же она классная. Видимо, Тоби думал так же, а потому решил позвать Таксидерби в свою команду. На следующий день после выхода второй главы в Твиттере Таксидерби появился пост. Работа с этой командой подарила мне невероятный опыт. И самое удивительное — это мой первый коммерческий проект. Вот дела. Я чувствую, что в голове появились новые знания, и мне уже не терпится использовать их для своих злодейств». Забавная деталь. Таксидерби даже не пришлось ничего делать, чтобы стать частью команды. Это случилось само собой. Сижу я как-то на унитазе, и тут он, Тоби Фокс, просто присылает мне сообщение. «Я навсегда запомню тот туалет», написал он в Твиттере в сентябре 2022 года. Что касается следующего человека, Фреда Вуда, на момент присоединения к команде в октябре 2020 года он выпустил несколько коммерческих видеоигр. Самые известные из них — серия платформеров Love, третья из которых вышла вскоре после второй главы Дельта Рун. Похожий опыт работы был и у Джина Каннелла, который присоединился к команде в ноябре 2020 и приложил руку к некоторым битвам с боссами. Параллельно с этим Джин вместе с коллегой из студии White Rabbit занимался разработкой Death Gambit, которую выложили в раннем доступе спустя несколько дней после окончания работы над Дельта Рун. Последний человек в списке Фокса — загадочная Ксан Веттероу, про которую мало информации в сети. Но мы точно знаем, что в сфере игр она не новичок. В частности, Ксан работала в новозеландской студии Dinosaur Polo Club, самая известная игра которых — Вот они — люди, занимавшиеся самыми важными деталями второй главы Дельта Рун. Но это далеко не полный список. В титрах фигурирует минимум 50 имен, и каждый из них приложил свою руку к созданию игры. Для Тоби Фокса это был новый опыт, но ему пришлось привыкнуть к необычному для него стилю работы. Это уже не сольный проект, но я по-прежнему делаю все возможное, чтобы воплотить в игре свои идеи и свое видение. Я придумал и написал каждую мелочь. Я высказывал мнение буквально по каждому аспекту. И благодаря команде, вторая глава вышла значительно раньше, чем если бы я работал один. «Я очень горжусь людьми, с которыми я работал», — описал он процесс выпуска второй главы. Но Тоби приглашал в проект не только новичков, но и талантливых гостей. Это люди, получившие признание за пределами фанатской среды Undertale и Deltarune. «Селест». В титрах упомянута Лена Рейн, которая в 2019 году написала прекрасные саундтреки к не менее прекрасной игре «Селест». Во второй главе Deltarune звучат две композиции в ее аранжировке. Мы также видим ник японского иллюстратора и художника Нелнал. Он в свое свободное время работал над дизайном коллекционной карточной игры из серии «Покемон». Его персонажи плавные, округлые и красочные, и они отлично вписались в разнообразный мир фантастических существ дельта run На его счету дизайны таких персонажей, как музыкальные трио Sweet кейкс и Task Manager. Над игрой работала также и G.G.D.G., создательница веб-комикса «Cucumber Quest», для которого Тоби Фокс писал музыку. На этот раз уже девушка помогла Тоби, разработав концепт-арты для задних планов локации кибермира. Тематика. Страна Тоби Фокса. Так, давайте кратко пробежимся по контенту Дельта Рун и начнем с пересечений исходств, которые мы невольно ищем между Дельта Рун и ее предшественницей Undertale. Как мы уже разобрали в главе 6, по сути, Undertale рассказывает историю о том, как человек пытается вернуться домой. Фриск попадает в руины, пересекает Снежний град, преодолевает водопадье, проходит через жаркоземье и добирается до нового дома. В этом есть что-то от классических видеоигр вроде Super Mario Bros. Снежный мир, пещеры, огонь и так далее. А вот Дельта Рун, каждая глава, которой намного больше, чем отдельные локации Undertale, Это уже не просто путь из точки А в точку Б. Перед нами многократное путешествие туда-обратно между миром светлых, родной город и темных. Причем мир темных разделен на множество локаций по конкретной тематике, которые лично мне напоминают парк аттракционов. Принцип каждой главы остается неизменным. Некое место в реальном мире, пока что это школьные комнаты и гостиная, оказывается окутано темной энергией, из-за чего комната становится фантастической версией самой себя. В первой главе мы видим старый школьный кабинет, который превратился во вселенную оживших настольных игр. Главные герои блуждают среди шахматных фигур, кусочков пазлов и игральных карт. Чем-то напоминает Алису в «Стране чудес». Во второй главе мы видим компьютерный класс в городской библиотеке, ставший огромным миром с роботами и цифровыми противниками. Розетки разговаривают, всплывающая реклама становится нашим врагом. Есть даже враг-спам, нежелательная почта, если вам не нравится англицизм. Спамтон, невероятный противник, которого очень полюбили фанаты. Что касается третьей главы, скорее всего, темный мир сконцентрируется на теме телевидения и развлекательных передач. В конце концов, темный фонтан открылся в гостиной Терриэль, в центре которой возвышается огромный телевизор уже даже известны некоторые концепт арты нлнал создал образы очаровательных ведущих прогноза погоды полумесяца в костюме с галстуком и его соведущей облачко в коротком платье на официальном сайте есть изображение локации похожей на гримерку а также силуэт врага который напоминает мафиозе играющего на саксофоне возможно вы сейчас громко кричите что я не прав и в новой главе все вообще не так Вполне возможно, что когда вы прочитаете эту книгу, глава 3 уже вышла, и вы даже успели ее пройти. На мой вкус, вселенная Дельта-Рун гораздо интереснее, чем у ее старшей сестры Андертейл. Мне порой кажется, что Андертейл слишком прогнулась под условности. Они, несомненно, полезны. Четкое разграничение локаций, создание разнообразной атмосферы, ощущение прогресса и пути к цели. Но мы к подобному уже привыкли во многих видеоиграх. Дельта Рунджа, на мой взгляд, пошла по другому пути. В ней словно воплотились образы и темы, которые ближе всего сердцу Тоби Фокса, на которых он вырос, которыми он окружен. Он влюбился в дизайн игральных карт, разработанных художницей Канатин, а потому первый темный мир связан с играми. Вторая глава, действие которой происходит в кибермире, еще более личное и понятное для Тоби Фокса. Он вырос в интернете 2000-х, где люди творили, делились увлечениями, заводили онлайн-друзей, учились новому и завоевывали первую популярность. Вселенная киберпространства знакома Фоксу не понаслышке. Наконец, мир телевидения. Ну, разве Тоби Фокс не говорил о том же шоу «Мистера Бина», как о том, что воспитало его чувство юмора? В «Дельта Рун» должны появиться и уже появляются отсылки на телевизионную культуру а в шутках и гэгах, которые Фокс включает в игру, явно прослеживается влияние мультфильмов. Что касается Спамтона и его желания стать «биг-шот», фанаты думают, что эта фраза была вдохновлена рекламой газировки из 1997 года. И это я не говорю о длинном 40-минутном магазине на диване, главной звездой которого был Спамтон. Ролик называется «Спамтон Суипстейкс» и выпустил его магазин «Фангеймер», пародируя таким образом типичные магазины на диване, которые в 1990-х часто крутили на телевидении США. А, вот она, ностальгия по культуре твоей молодости. Контроль. О чем Дельтарун? Неужели перед нами очередное подобие Undertale, которое постоянно напоминает нам про моральный выбор и контроль в JRPG? Не все так просто. В Дельта Рун мы тоже можем пощадить врагов, причем разными способами. Ослабить, а затем усыпить, или разными действиями убедить остановить бой. Но сам процесс битвы более формализован. Есть шкалы, которые надо заполнить, проценты, которые показывают процесс выполнения. Это рушит ауру таинственности. Механика пощады стала просто галочкой в списке. Это напоминание о наследии Андертейл, но при этом сама пощада не несет особого смысла. Враги даже не погибают, когда их шкала здоровья опускается до нуля, а просто сбегают. Конечно, есть один очень редкий и особый путь, но мы вернемся к нему позже. Так что в Дельта Рун главная тема — это контроль. В первой главе об этом постоянно напоминают, причем с самого начала, еще при запуске игры. Нам предлагают создать героя, как он выглядит, что любит, какая у него группа крови и прочее — лишь чтобы затем сообщить, что персонаж будет уничтожен, и вместо него мы будем управлять Крисом. Так игра дает понять, что в отличие от Undertale, у вас нет никакого контроля над происходящим. С первых минут Дельта Рун показывает себя как анти-Undertale. Тоби Фокс неоднократно подчеркивает это и повторяет, что в этой игре будет ровно одна концовка. Впрочем, как мы знаем, Тоби Fox любит сохранять тайну в своих работах. Так, на платформе HIO, где продаются игры для PC, есть странная фраза «Только одна концовка?» Справедливости ради, эта же надпись есть и на странице Run в Steam. Примечание научного редактора. В общем, есть причины подозревать, что Тоби Фокс лукавит. Я не удивлюсь, если окажется, что концовок будет больше. Вернемся к теме контроля и поговорим о динозавре Барни и его друзьях. О, простите… Я хотел сказать о нашей любимой подруге и помощнице Сьюзи. И хотя сейчас я могу сказать «подруга», в начале игры она не слишком дружелюбна. Сперва в школе она угрожает Крису, потом приказывает ему сделать за нее школьный проект. «Как тебе?» — спрашивает Сьюзи, и под ее вопросом появляется выбор из вариантов «хорошо» и «нет». Но игрок не успевает сказать и слово. Сьюзи перебивает нас и говорит, «Не трать время на ответ, если тебе еще непонятно». «Твои решения ни на что не влияют». Слова Сьюзи можно признать девизом всей игры. Позже Сьюзи становится частью команды, но она не слушает других и следует собственным принципам. Иными словами, избивает все, что движется, и мы не можем ее остановить. И даже если мы решим действовать дружелюбно, Сьюзи на это наплевать. И только после нескольких сюжетных поворотов и объявления о том, что Сьюзи по-настоящему присоединилась к команде, мы, наконец, можем давать ей указания. Такое развитие сюжета служит двум целям. Во-первых, чтобы показать процесс превращения Сьюзи из классического игрока в РПГ в игрока в Undertale, который понимает, что жестокость — не лучшее решение. Во-вторых, еще раз напомнить игрокам, что в Дельта Рун вы далеко не всегда можете влиять на происходящее. А теперь о слоне в комнате. О том, о чем невозможно молчать. В конце каждой главы Крис вырывает свое сердце, символизирующее душу, и выбрасывает его. И мы не можем ничего с этим сделать. Важное примечание. В первой главе Крис помещает свою душу в небольшую клетку. Пока Крис занимается нездоровыми делами в центре комнаты, мы можем двигать душой в пределах клетки. И поскольку в меню курсором также является сердце, такое избавление от души символизирует, что мы больше не контролируем главного героя. В плане контроля, путь «Снежной могилы» во второй главе еще более жуткий и более показательный пример. Ноэль, снежная чародейка, должна заморозить, в смысле убить, всех персонажей в локации. Позже игрок может попросить ее использовать то же заклинание на однокласснике. Оно называется «Снежная могила», и в описании сказано, что оно фатальное, то есть смертельное. Что случилось с нашим одноклассником, замороженным в темном мире и так и не пришедшим в сознание в мире реальном, до сих пор не ясно. Видимо, он все-таки мертв. Птичку жалко. Путь снежной могилы, как и путь геноцида в Undertale, не тот способ игры, который можно открыть случайно. Для его обнаружения и соблюдения необходима склонность к насилию и жестокости, а также выполнение определенных действий. Тревожный путь, суть которого вновь в контроле. Вернее, в манипуляции. Из-за наших действий второстепенный персонаж превращается в кровожадную убийцу. По сути, мы даем согласие на такую жестокость. В финальной битве по пути снежной могилы босса Спамтона нельзя победить, как обычно. Крис остается со Спамтоном один на один. Затем Крис позвал на помощь, но никто не пришел. После этого вы прошептали имя Ноэль. Чёрный экран Спамтона хладнокровно казнят за кадром. Когда мы зовем на помощь, вместо текста нужно нажать на изображение персонажа. Фанатское сообщество особенно отметило этот момент. Добавьте к этому тревожное описание перед боем, когда нам кажется, что душа сияет, или тот момент, что Спамтон подвешен на ниточках, словно он чья-то марионетка. После такого начинаешь задумываться, кто на самом деле главный. Кто кого контролирует. Вроде бы игрок управляет Крисом. А как же его злодейская сторона? О, поживем, увидим. Творчество. Собирая информацию по Undertale и Deltarune, я обнаружил Эндрю Каннингхэма, прекрасного блогера на YouTube. Его игровая аналитика довольно веселая, точная и занимательная. В октябре 2021 года, вскоре после выхода второй главы «Дельта он решил разобрать понятие решимости. Мы знаем, какую роль играет решимость в «Андертейл». С ее помощью мы можем сохранять, загружать и даже сбрасывать игру. Другими словами, решимость управляет временем и позволяет вернуться в прошлое. Однако в «Дельта мы не встречаем этого качества. Как отмечает Каннингхэм, Фокс словно специально избегает слова «решимость» и не добавляет его в диалоги и в окна сохранения, хотя в Undertale оно встречалось повсеместно. Тем внезапнее, что оно всплывает во второй главе, и мы узнаем, что именно с помощью решимости открываются темные фонтаны. Напомню, что темные фонтаны — то, что позволяет существовать темным мирам, которые мы исследуем — и поскольку в Undertale решимость играет ключевую роль, Каннингхэм решил сопоставить обе игры и понять, что значит решимость для Дельта Рун. Свои размышления он оформил в виде матрицы с одним неизвестным — X в контексте метатекстов, где сам текст — это создание фонтанов. В верхней строчке мы видим прагматичные, часто технические аспекты игры — действия, имеющие смысл только для тех, кто смотрит на игру со стороны, Игроки, разработчики и так далее. Это сохранение и загрузка. В нижней строчке отображены действия, которые имеют значение для сюжета и являются частью диегезиса. Иными словами, что значит решимость для персонажей, населяющих вселенную игры? Для Фриска, Криса, Санса, Флауи и других. В Undertale — это управление временем. В Deltarune — открытие фонтанов. Цель блогера — вычислить, что значит решимость в метанарративе Deltarune. То есть, Каннингхэм пытается ответить на вопрос, если в Undertale управление временем выражено в виде загрузок и сохранения, как изображена способность Криса открывать фонтаны? Если хотите, попробуйте сами разгадать эту загадку. Как по мне, есть лишь одно подходящее решение, но оно далеко не очевидно. Если вы не понимаете, что я имею в виду, не беспокойтесь, вот оно. То, что для Undertale — сохранение и загрузка, для Дельта создание миров игровых миров, в которые погружается игрок. Иногда, когда мы выдумываем новые вселенные, наша фантазия выходит далеко за рамки дозволенного, и у нее будут последствия, о которых мы можем и не задумываться во время работы. И кому, как не Тоби Фоксу, лучше всего известно об этом. Он видел, до каких масштабов разросся небольшой веб-комикс «Холмстаг». Он в прямом эфире наблюдал, какой эффект произвела созданная им «Андертейл». Он знает, какое влияние может оказать произведение на своих поклонников, как появляются альтернативные вселенные, как выдуманный мир становится важной частью повседневной жизни. Даже за примерами далеко ходить не надо. Один из членов его команды был принят на работу как раз из-за фанатской игры Undertale Red, созданной по мотивам идеи Тоби Фокса. Герои Дельта Рун прячутся в выдуманных вселенных, в темных мирах. Они словно убегают от реальности, где им некомфортно. В ней скучно и нет ничего загадочного или эпического. Крис скучает по брату Азриэлю, который уехал учиться в университет. Сьюзи издевается над одноклассниками, чтобы скрыть уязвимость за маской жестокости. Но Эль беспокоится за больного отца и, судя по намекам, переживает личную трагедию, связанную со старшей сестрой. Бердли явно страдает от низкой самооценки, пытаясь компенсировать это высокомерием. История вполне классическая, как в книге «Бесконечная история». В ней юный Бастиан переживает из-за смерти матери и неудач в школе, а потому прячется от реальности в мире фантастического романа. Вот только в отличие от книги, герои Дельтарун не пытаются развить вымышленные миры или позволить им процветать, но ограничить их. Об этом говорит Ральзей. Если открыть слишком много фонтанов, то оба мира, и светлый, и темный, обречены на погибель. И главная задача команды героев — как раз эти фонтаны закрывать. Какое же сообщение шлет нам Тоби Фокс? Осторожнее, не позволяйте вымышленным вселенным и фандомам занимать слишком много места в вашей жизни. Мечтать — это круто, но не забывайте о реальном мире и повседневной жизни. Помните, что последствия ваших фантазий могут повлиять на вас и ваших друзей? Может быть, послания именно такие. В конце концов, сообщество Undertale и Homestuck уже показали, на что способны слишком увлеченные фанаты. А может быть, Дельта-Рун — это то место, где сам Тоби Фокс прячется от реальности. Отдушено, где можно укрыться от стресса и давления, которое он испытывает из-за успеха Undertale. Как говорил сам Тоби, он всегда был частью фандомов. Но, как он уже показал нам в своих играх, Фокс никогда не стеснялся указывать на недостатки вещей, которые он искренне любит. А может быть, это все обман, и Ральзей просто врет и манипулирует главными героями. Вполне вероятно, что фонтаны на самом деле полезны, просто наш мохнатый друг по какой-то причине не хочет их открывать. Ох, если это так, то это далеко не первый такой сюжетный поворот. Да, Голден Сандва, я на тебя смотрю. Эта теория также не лишена оснований. Некоторые фанаты давно с подозрением присматриваются к Ральзею и ждут ножа в спину. Правду мы узнаем лишь в следующих главах Дельта -ру.